Глава 12. Коррективы в планах. Встреча с высокопоставленными господами меня завершилась спустя три часа. Больше всего это напоминало расширенное совещание по предстоящим действиям против мятежников, в которые приступили все приличия и правила чести, устроив на меня покушение. Звучали предложения немедленно отправить войска и покарать виновных. Да еще оказалось, что совместным решением в гастев Фажаровский уже предприняли в этом направлении определенные шаги. Наши войска готовятся к переходу, изыскиваются паровозы и вагоны, чтобы перебросить их к территории, на которую крепился генерал-майор Квазин. С одной стороны, мне такие речи польстили, но с другой, шапка закидательства не понравилось. Согласен с вами в том, что мятеж необходимо подавить, объявил я. Позволь же себе не оглядываться на потери и ввязываться в драку, не осмотревшись, не имеем права. Эх, нет тут атамана казаков, он бы с такой постановкой вопрос не согласился, ответил мне полковник. К войсковой операции готовимся, тут ничего не изменишь, вздохнув, ответил я. Но без точных данных о противнике и его укреплениях мы не выдвинемся. Опять-таки, следует договориться о прохождении наших войск в центральной части империи, чтобы не возникло недопонимания, не дай бог, стычек с преданными императрицей частями. Эти вопросы решены? Мне никто не ответил, все глаза в стороны начали отводить. Маршрут движения проработан? Какой численностью собираемся отправиться? Какое тяжелое вооружение у противника и сопоставим ли оно с нашим? «Господа, чего вы молчите?» – начал я злиться. «Хм, Иван Акарыч, я человек, имеющий к военным умениям отдаленные отношения», – медленно проговорил градоначальник, явно собираясь отмазаться от моих предъяв. «Хорошо», – согласился я с его словами. «Но для вас, уважаемый Михаил Алексеевич, задам другие вопросы. Сколько теплушек потребуется для передвижения войск, и есть ли они в нашем распоряжении? Грузовых платформ, паровозов? Сможем ли мы обеспечить продовольствием наших солдат и офицеров в таком походе? Кстати, а для лошадей фураж уже заготовлен?» «Эм...» — пожевал Марков губами, опустив взгляд, промямлил. «Точное количество вагонов и платформ у меня еще не запрашивали. По всей Сибири отправлены запросы, в том числе ведут с переговора, кто сколько выделит военных для данной операции. Вы же понимаете, что оставить города без защиты мы не можем». «Господа Болотов и Марков, на вас ответственность за перемещение войск и их обеспечение продовольствием», — приказал я. Прошу вас тесно взаимодействовать и решать проблемы с военными, чтобы не возникла ситуации, когда у нас не хватит вагонов или грузовых платформ. Полковник, на вас обеспечение координации действий со стороны воинских подразделений, за исключением казачьего войска. С атаманом Ажаровским сам договорюсь. Задумался, а потом посмотрел на начальник полиции. Федор Романович, сами понимаете, что продолжайте следить за обеспечением порядка в городе. Думаю, на этом все. И можем приступать к насущным делам, а совещание устроим сразу после отбытия представителей германского императора. В гостиной остались банкир и начальник сыска, которым никаких поручений я еще не дал. «Иван макарч разрешите доложить, как продвигается расследование покушений на вас?» Встал с кресла Картко. «Глеб Сидорович, а есть результаты?» – уточнил я. «Как ни странно», – кивнул тот. «Огласите, будьте любезны», – попросил я. Однако начальник сыска покосился на Вилеева и заявил, что говорить о предварительно полученных данных в ходе сыска он желает без посторонних. Честно говоря, удивил меня начальник сыска. Какие могут отыскаться секреты в таком прозрачном деле? А задачный прошел в свой кабинет с Глебом Сидорчем, оставив банкира в гостиной. «И что же за секрет, если мой казначей не должен их слышать?» — поинтересовался я у Картко, которому отлично известен статус банкира. Нападавшие прибыли в Екатеринбург на поезде, поселились в меблированных комнатах. Никаких вещей у них не обнаружено, чего не скажешь о бумагах и деньгах. Полюбопытствуйте. Начальник сыска вытащил из папки и положил передо мной деньги документы. Оружие нападавших ничем не примечательно, в нашем городе ни с кем не встречались. Но гарантируя, что к Ловаркину быстрого никто тайно не заходил, не могу. Это как понять? Не встречались, но могли кого-то принимать? Нахмурился я, взяв в руки бумаги и прикинув на глаз, что в пачке денег рублей 500 «Бывший штабс-капитан с поручиком прибыли в город под вечер, если верить найденному у них в карманах билетам». Начальник сыска указал пальцем на корешки праздных документов. Первым делом заселились и до обеда не покидали комнат. «Как им удалось узнать, где меня поджидать?» – задумчиво спросил я. «Точного ответа не имею, но сделать это не так сложно. Извозчик, возивший по городу убийц, рассказал об их маршруте» и что они искали определенную машину, якобы собираясь пасть перед вами на колени и передать какое-то прошение. «Вы возни, возничею отыскали?» – удивился я. «Нет, узнав о происшествии, начальник сыска взял паузу, вытащил из кармана блокнот, сверился с какими-то записями и продолжил. Кузьма Петров сам в сыск пришел. С его помощью удалось отыскать место, где Лаваркин с подельником сняли комнаты». «В целом понятно», – пожал я плечами, представив, как действовал штабс-капитан. Прибыв в Екатеринбург с целью моего устранения, он меня легко выследил. Точнее, автомобиль, на котором я привык передвигаться. Машина заметна, а перечень мест, где бываю, не такой большой. Странно, что они таким образом устроили засаду, не стали поджидать меня у усадьбы или у правы. Думаю, они посчитали, что лучше место не сыскать. У правы всегда есть охрана, у усадьбы долго остаться незамеченным сложно. Заявиться в ресторан «Марта», где люблю перекусить, Посетители опять-таки могут планы сбить, а у церкви хоть и много прихожан, но те без оружия. Риск, что кто-то придет за Мерседесом в мое отсутствие, чтобы машин куда-то отогнать. Но всегда можно заявить, что просто им любопытно, как техника изнутри выглядит. Встретить же знакомого, кто опознает штаб с капитана, минимальная вероятность. Но даже тогда он может заявить, что изменил свое отношение и решил ко мне примкнуть. Возможно, что и другие мотивы повлияли на решение убийцы устроить засаду именно так, как это случилось. Но нужно отдать должное, просчитали они все хорошо. Если бы из машины не вышли, то... Да, профессионализма и выдержки им не хватило, хотя я боюсь представить, сколько меня прождали, поэтому жив остался. К сожалению, есть несколько вопросов к этой истории, кивнул картко на бумаге в моих руках. О, как! Лаваркин получил звание подполковник, правда, за подписью генерал майора Квазина, рассмотрел я приказ. За две недели до покушения на вас, подсказал картко. «Дума — это своеобразный аванс за кое-какие действия», — криво усмехнулся Глеб Сидорович. «Подтверждает мою теорию выданные суммы из казны армии Квазина — 500 рублей Лаваркину и 300 Быстрову, в качестве премиальных. По 100 рублей выделены сверх этого на дорожные расходы». «Глеб Сидорович, это все, конечно, впечатляет, против фактов не попрешь, но доказательств того, что в деле замешаны мятежники, нет. Все это косвенные улики, вы же понимаете?» «Да, верно, ваше высокопроисходительство, но для офицеров, если бумаги получат огласку, это вполне может хватить», — прозрачно намекнул мне начальник сыска и тонко улыбнувшись, продолжил. «В свете предстоящих событий, думаю, ослабление мятежников нам станет как нельзя кстати». «И что вы предлагаете?» «Обдумывая, как лучше использовать эти документы, поинтересовался я». «Ничего конкретного, вариантов много. Например, распространить среди наших офицеров и солдат эти материалы. Правда, пока слухи дойдут до мятежной территории, пройдет много времени». «Хорошо, подумаю. Это все?» — уточнил я, собираюсь убрать бумаги в сейф. вы кое-какую выписку не заметили», — отрицательно покачал головой начальник сыска. Действительно, пролистав еще раз документы, увидел корешок приходного ордена из столичного казначейства. Если сравнивать на документах даты и проводить параллели, то получается, что Лаваркин, получив повышение деньги из казны мятежников, отправился в Москву, где ему еще 500 рублей выдали. За какие такие заслуги?» «Этому есть объяснение?» — спросил я начальника сыска. «В столицу генерал майора имеется сторонник, занимающий высокие чины, не желающий видеть вас живым», — поделился со мной своими подозрениями начальник сыска. «Но могут быть и банальные причины для выдачи денег, никоим образом не связанные с моей персоной», — возразил я. «Вы сами в это верите», — махнул рукой Картко. «Проследить этот платежный документ не в наших возможностях. Но выйти на след и взять объяснение за указанную суммы несложно при определенных возможностях. Господин Ларионов Вениамин Николаевич с такой задачей легко справиться, да еще и спасибо скажет, что помогли обезопасить императрицу от возможного предательства. «Спасибо, Глеб Сидорович. Вы и ваши люди отлично поработали», — встал я и пожал руку начальника сыска. «Обещаю поразмыслить о нашем разговоре и подумать над дальнейшими действиями». «Иван Макарович, мы делаем свою работу, находим доказательства с уликами, а с выводами можем делиться лишь, так сказать, неофициально», — улыбнулся он. «Мы друг друга прекрасно поняли». Картко не желая, чтобы на его подразделение я ссылался, он в тени хочет остаться. По какой причине? Не любит хвалебных ход и наград или боится навлечь гнев на свою голову? Немного узнав начальника сыска, склоняюсь к тому, что он человек чести, но не любитель празднеств и огласки. Ничего, потерпит. Если все закончится благополучно и своих целей достигнут, то его не забуду. Глеб Сидорович, если что-то раскопаете еще, пусть даже с косвенными уликами, то попрошу вас поставить меня в известность, хорошо? Спросил его напоследок. Непременно кивнул тот. «Позвольте откланяться, у меня есть пара интересных дел, но с чисто криминальным духом». «Не смею задерживать», — ответил ему и направился к сейфу, чтобы убрать документы, судьба которых уже предрешена. «Да, и в отношении генерала-мятежников у меня созрел план, правда, зыбки неоформленный, но...» «Если Квазин решил играть по своим правилам, то почему бы мне не ответить тем же?» «Наемников посылать не собираюсь, это уж себя не уважать, но и полномасштабную военную операцию разворачивать нельзя». — Иван Макарович, разрешите? — появился на пороге кабинета мой казначей. — Глеб Сидорович сказал, что дела с вами завершил. — Да, да, проходите, Алексей Петрович, — указал я на кресло. — Чем порадуйте, Сколько мы еще сможем сводить концы с концами? — Странно слышать от вас такие вопросы, ваше высокопревосходительство, — явно задачно ответил тот. — Почему? Ну так ведь вы же распорядились начать отливку золотых монет. Вот как попытался скрыть в свою очередь удивления И каков результат? Первый партии отец Даниил изготовил, вам осталось их утвердить и во всеуслышание объявить о входящих в оборот деньгах. И банкир выложил на стол десяток золотых круглишей. Я подошел к столу и стал с интересом рассматривать монеты достоинством 10, 5 и 1 рубль. Если крешки у меня никаких претензий, там номинал монеты над всю Ральский банк и пара каких-то ветвей, то к оборотной стороне претензий есть. Понимаю, что это пробная партия, но резчик-то наделал штемпели и ведь сразу отлили из золота. Грифон и сова, сразу два символа Тартарии, использовал отец Даниил на орле монеты. Вся разница этих пробных партий заключается в размере фигурок. Меня подобные монеты поставят в сложное положение, если выйдут в свет. «И что вы скажете?» — поинтересовался я у Велеева, пытаясь прочесть мелкий шрифт вокруг совы. «Тут написано «Великий Уральский банк»» «Не совсем. Первое слово — «Сибирский», — поправил меня казначей». «Да, точно», — присмотрелся я к мелкому шрифту. Так какая реакция людей последует? Это деньги, полновесные, сами по себе обеспеченные золотом, пожал плечами Алексей Петрович. Думаю, встретят с радостью и гордостью. Похромал я, опираясь на свою трость, кресло и осторожно сел, стараясь не морщиться от боли. Да, ногу дергает и кость слон выворачивается, но настроение не от этого испортилось. Последствия осознаю, если уральские деньги войдут в оборот, то обратного пути не будет. Можно говорить что угодно, приводить любые доводы, но императрица мне не поверит, что делал все для империи. Но ведь и выхода нет. Уверен тот же отец Даниил не согласится изменить герб. Да, если честно и откровенно, то другое изображение нельзя делать, и мне об этом известно. Иван макарч вы наверняка не знаете, но флаги и уже шьют именно с такими символами власти, — осторожно сказал казначей. Без моего одобрения, — констатировал я. «А что бы вы приказали?» — пожал плечами казначею. «Власть должны уважать и в какой-то мере бояться. Поместив на свои знамена древние реликвии, вы прямо говорите, что возьмете на себя преемственность». «И противостояние империи», — хмуро перебил Явелеева. «Так, Алексей Петрович, простите, но мне стоит все обдумать. В нашем разговоре и...» — кивнул на стол с блестящими монетами. «О золоте, пока назовем ее так, никому ни слова. Договорились?» «Как прикажете?» — почему-то чуть смущенно ответил тот. «А кому уже рассказали и показали, попросите не трепаться на каждом углу. Если мы пустим в оборот эти деньги, то необходимо сохранить их изображение в тайне до самой последней минуты перед выпуском». «Понял, от меня никто ничего». «Вот отлично, вы идите, продолжайте заниматься финансами, слон у нас ничего особенного не планируется», сказал я, а потом добавил. «И спасибо вам за службу». «Стараюсь», — смущенно ответил банкир и, попрощавшись, вышел из кабинета. Похлопал себя по карманам, ища папиросы, но портсигар оказался пуст. Пришлось вызвать служанку и попросить отыскать мне курева. Монеты пока в кармане лежат, окончательное решение приму после встречи с отцом Даниилом. Впрочем, примерные доводы священника легко предугадать. Иван Макарчи вот папиросы, положил передо мной коробку и поставил пепельницу на одежду. «Спасибо, голубушка», — поблагодарил я ее. «Что-нибудь еще изволите? Кофе с коньяком или чай?» Нет, ничего, идите, голубушка, а как только появится Анзор, то сразу ко мне проводите. Сделаю, коротко ответила, тая и удалилась. Медленно перекладывая папиросы в портсигар, пытаясь отвлечься от различных неприятных выводов, которые могут привести появившиеся уральские монеты. Анзор еще где-то запропастился, интересно у него узнать про приехавших представителей Германской империи. План по переговорам следует чуть-чуть подкорректировать. Пожалуй, предложению по строительству совместных предприятий отведу второстепенную роль. Прозрачно намекну, что набираю силу, как бы невзначай продемонстрирую монеты, и дам понять, что, разобравшись с Квазиным, сам окажусь на его месте, имея более мощную силу и возьму власть. клюнт ли канцлер с Вильгельмом? Придержат военные действия. На их месте я бы дождался подходящего случая, а потом войска бросил на обескровольную Россию. В этом плане есть только один минус – императрица и ее советники. Как отреагируют те же Ларионов с Еремеевым? Что посоветуют Ольге? Пока сил у не так много, наверняка дадут ей совет поставить взорвавшегося наместника Урала на место. Боюсь, тут никакие мои уверения, в особенности по телефонной связи, не помогут. И тем не менее, хромая, подошел к сейфу, вытащил корешок платежки, что нашли у Лаваркина, и, вернувшись за стол, снял телефонную трубку. «Доброе утречко, с кем соединить?» — пропела в трубку барышня-телефонистка. «Здравствуйте, голубушка. Мне необходима связь со столицей, ротмистром Ларионовым. Попытайтесь узнать у дежурного, где он находится, а потом со мной соединить. Передайте, что дело важное», — попросил я. «Вы на линии будете оставаться или вам перезвонить?» «Перезвоните», — ответил я, улыбнулся входящему в кабинет Анзору. «Мой советник по контрразведке Хмур выглядит уставшим». «Ваше высокопревосходительство рад вас видеть живым», — выдал мой друг с порога, а потом огорошил. Поразмыслив, я пришел к выводу попроситься в отставку. «Не понял», — удивленно уставился я на него. «Прости, если чем-то обидел, но из-за чего такой резкий поворот?» «Иван, не по мне эта шкура», — поморщился Анзор. «Знаешь, наигрался я в благородного по самой «не балуйся» и правил рукой по горлу. Понимаю твои цели, но чем дальше, тем больше начинаю себя терять. Бродяги уже смеются, да и у самого в душе черно становится». «Не ожидал», — протянул я. «И чем заняться планируешь?» «Заберу Симу с сестрой и уеду на родину, дом новый построю, заживу оседлой жизнью. Отпустишь?» «Нет, блин, свяжу тебя и возле себя оставлю», — хмыкнул я и закурил. «Конечно отпущу, если ты сам так решил». «Жало вместо меня останется. Парень он умелый, от меня много бы научился, да и не поздно ему еще масть сменить. А я...» — Анзор рукой махнул. «Волк не может одеть овечью шкуру. Прости, но рядом с тобой нет мне места». «Давно ли ты стал слушать, кто и что говорит?» — попытался я зародить в голове своего друга сомнения. «Чьи-то речи, как и выводы, мне до одного места отрицательно покачал вор головой, а потом постучал себя пальцем по лбу. Тут все кроется, когда-то подобное обязательно бы случилось, и знаешь, лучше раньше». «Сима согласна?» «Пока я не говорил, но решение не поменяю, даже если она откажется, один уеду». «Когда?» — мрачно уточнил я. «Начатые дела завершу», — ответил Анзор, потом потер горбинку на носу и поменял тему. Доподлинно узнать планы Альянса не удалось. Германия и Австро-Венгрия готовы развязать войну, но император пока колеблется. Принял сторону советников, твердящих, что вот-вот настанет в России хаос, и тогда не с легкостью поставят на место взорвавшуюся империю. В нашей столице упорно пытаются армию оснастить и увеличить, однако денежные довольства не повышают, военные заказы оплачиваются со скрипом. Что насчет немецкой делегации? «Пьют, гуляют и веселятся за наш счет, пожал плечами Анзор. «Решать ничего не собираются, да и полномочий у них, насколько я понял, на это нет. Ты сам все увидишь и поймешь, поморщился Анзор. «Скажи лучше, ты с Картко беседовал, он тебе документы передал?» «Да, Глеб Сидович даже определенными выводами поделился. В связи с этим хотел тебя кое о чём попросить». Загасил я окурок в пепельницу, разогнал рукой табачный дым и продолжил. «Анзор, мне необходимо провести одну операцию». «Кто-то опять болен?» «Да, неизлечимо», — усмехнулся я. «На переговоры с квазином я не пойду, но затевать внутри Империи войну тоже не хочу. Необходимо показать свою силу и мощь, а потом обезглавить мятежные войска. Понимаешь, о чем говорю?» «Да», — коротко ответил Анзор и задумался. «Ничего не говорю, жду его ответа. Пыль в глаза врагам пустить смогу и без своего уже, увы, бывшего контрразведчика. Прежде чем начну вести переговоры с представителями Германии, Хочу побывать на могиле своего адъютанта, посетить завод броневиков и переговорить с отцом Даниилом. Догадываюсь, что Мерседес не на ходу, можешь транспорт организовать, пока ты еще окончательно не сложил с себе обязанности. Прервал я, затянувшись в кабинете молчания. Это не проблема, Мерседесы в самом деле сейчас ремонтируют, но машины есть. Или позабыл, усмехнулся анзор. Иван Макарыч, слушай, дай мне пару дней все обмозговать, неожиданно попросил он. Не вопрос, улыбнулся я и в этот момент раздался телефонный звонок. Барышня-телефонистка сказала, что с Лавионом Вениамином Николаевичем ей удалось связаться, она готова нас соединить. «Спасибо, жду», — поблагодарил я и сделал знак Анзору, чтобы тот подошел. В трубке раздались какие-то щелчки, шипения, а потом послышался голос Ротмистра. «Иван Макарыч, это вы?» «Вениамин Николаевич, да, это я и беспокою по одному важному делу», — ответил Ротмистру и показал Анзорну корешок платежки. Вор ее в руки взял, изучил, на свет посмотрел и положил передо мной. Выглядит мой пока еще советник по контрразведке, сильно озадаченным и явно раздосадованным. Слышал, что вы попали в переделку и в больницу оказались? Надеюсь, со здоровьем все в порядке? отстраненно произнес Ларионов. Да, чувствую, что ротмистер на меня злится, не хочу поднимать эту тему. Да, был такой, но уже пошел на поправку. Вениамин Николаевич, скажите, вам было бы интересно узнать, что один из покушавшихся на меня получил в столице из казначейства круглую сумму? Хэ! «Умеете вы каверзные вопросы задавать?» — крякнул в трубке голос Ларионова. «Учтите, наместник Урала и как уже ходят слухи владелец Сибири...» «Венемен Николаевич...» — укоризненно перебил я ротмистра. «Неужели вы стали верить сплетням?» «И потом, что это за название такое владелец?» «Простите, но купить Сибирь, как и другую часть империи, никому не под силу. Так о чем вы мне предупредить хотели?» «Не стоит бездоказательно кого-то указывать», — ответил ротмистр. «Что-то мы с вами начинаем говорить на разных языках», — задумчиво произнес я. «Ладно, черт с ним. Хотите верьте, хотите нет. Да и проверить легко, в том числе и вопросы задать. Записывайте». Я продиктовал реквизиты платежного документа, а потом, сухо попрощавшись, повесил трубку. Ларионов не поверил, удивленно поинтересовался Анзор. «Вопрос стоит не так», — покачал я головой и пояснил. «Будет ли он расследованием заниматься или уже убежден в моей виновности и решил, что я желаю все подмять под себя? Да и хрен с ним». Обратиться все равно больше некому. Еремееву не хватит возможности для расследования. Да и не в его это власти и компетенции. Ольга со мной разговаривать не станет, так что понадеемся на профессионализм Ларионова. А мне господин Картко не стал эту бумажку показывать. Впрочем, он говорить-то не хотел. Виртуозно от разговора уходил. И ты остальных бумаг не видел, удивился я. А есть что-то еще? Хищно прищурился Анзор. Ничего не стал отвечать, достал бумаги из сейфа и протянул моему другу. Ознакомившись с бумагами, Анзор длинно выругался, а потом на меня посмотрел. «Иван Макарчич, это за гранью разумного. Таких положено на перо ставить или как бешеных собак отстреливать. На любом сходнике...» «Не забыл, что игра идет по другим правилам?» — перебил я его. «Что делать будем?» «Ага, пока он у меня еще остается в советниках, что не может не радовать. Надеюсь, об этом мы с тобой чуть позже поговорим и составим план действий. Нанимать кого-либо для устранения врага не стану, действовать придется самостоятельно». Риск, сам понимаешь, высок, и если решишь сейчас уйти, то держать не стану, а за все сделанное скажу спасибо. — Не обижай, Иван, — насупился Анзор. — Прости, но неясности не хочу, в том числе заставлять против воли, хлопнул его по плечу и протянул руку. — извинений приняты? — А куда же деваться-то? — вопросом на вопрос ответил Анзор. — Ладно, сытая и спокойная жизнь может подождать. Сейчас мы куда направимся? — Сначала на кладбище, — мрачно ответил я. — Хочу почтить память поручика, а дальше видно будет. — Тогда поехали, — кивнул Анзор на окно. — У меня машина твоему Мерседесу уступает, но уже привык на ней передвигаться. За рулем Анзор, я рядом с ним, на заднем диване устроились под поручик и под прапорщик, которым мой советник выделил по автомату. — Ё-моё. Так и хочешь во время движения на педаль тормоз нажать. Не очень хорошо Анзор машину управляет. Приехали мы к церкви отца Даниила, за которой расположено кладбище. Свеженасыпанный холмик, крест с табличкой, где начертано, что поручик погиб от пули врага. «Прости, Денис Иванович», — сказал я, и, вытащив револьвер, выстрел в небо, отдавая дань уважения своему адъютанту. Медленно возвращаюсь с кладбища, опираясь на трость, нога разболелась, а про настроение говорить не приходится. Около машины прохаживается отец Даниил, мы с ним обменялись приветствиями, потом прошли в его дом. Священнослужитель достал несколько больших рюмок, налил в них водки. На одну стопку положил ломтик хлеба и сказал... Помянем раба Божьего Дионисия, хорошим человеком был Денис Иванович, пусть ему земля будет пухом. Не чекаясь, выпили, помолчали, но проблемы необходимо решать, поэтому я спросил: На монетах другие гербы нельзя отчеканить? Можно все, но нужно ли, усмехнулся отец Даниил. Признаюсь, не случись на вас нападение, тогда попросил бы резчика сделать нейтральный рисунок. Но потом, после того, как в больницу вас Иван Макароч увезли и, отстояв молебен за здравие, понял, что нет другого выхода. Враги должны вас бояться и уважать, а люди, которые пойдут и уже пошли с вами, чувствуют силу и уверенность в своем предводителе. Так во все времена было, не стоит нам этим пренебрегать. Отец Даниил прав, и вам, ваше высокопредсходительство, об этом известно, поддержал священник Анзор. Да, наверное, все так, покивал я. Какие объемы производства денег и когда о них можно заявить и пустить в оборот? При наличии сырья срок небольшой, производство опробовали, но пока еще вы не сказали последнего слова. Усмехнулся священник, потом посмотрел мне в глаза. «Иван Макарович, нам бы с глазу на глаз переговорить». «Понял», — коротко сказал Анзор, и, поднявшись из своего места, вышел за дверь. «Обиделся», — усмехнулся в борду священник. «Нет, не думаю», — отрицательно мотнул я головой. «Хочу вас поблагодарить за то, что вмешались и спасли меня». «Я оказался там на мгновение раньше, чем прискакали офицеры, сопровождавшие нас в горы», — отмахнулся отец Даниил, — «мол, не стоит об этом и говорить». Священник подошел к горке, открыл дверцу, достал книгу и кинжал, и положив передо мной, сказал: Иван Макарович, я эти предметы забрал, чтобы они ни у кого не вызывали дополнительных вопросов. Возьмите они по праву ваши. Провел я по древнему фолианту рукой. Три пули в книге застряли. Понятно теперь, от чего на моей груди такие отпечатки. Жаль только, что текст поврежден, думаю, многое теперь не прочесть, а додумывать дело неблагодарны. Спасибо, задумчиво бронил я. Мою благодарность можно двояко расшифровать, поэтому уточнил. Отец Даниил, еще раз примите мою благодарность, ну и проведению спасибо, что пули попали в вещь, оставшуюся от царя Тартарии. Это знак свыше, — поднял указательный палец мой собеседник, а потом перекрестился. Уточнять, что он подразумевает, я не стал. Трактовать любое событие можно как угодно. В данном же случае ничего сверхъестественного не вижу. Ну, нес за и книгу, так стрелки целились в мне в грудь, куда попасть легче и надежнее всего». Вы мне покажете, как устроили чеканку монет? Честно говоря, времени мало, но любопытно. Понимаю, — провел ладонью по бороде священник. Пойдемте покажу, что и как, после чего, надеюсь, и к чеканке приступить сможем. Отец Даниил провел меня в большой, даже не представляю, что это за здание. Напоминает ангар, но с каменными стенами, причем нижние камни явно в землю вросли где-то на метр. Не удержался я от вопроса. И для чего же это строение предназначалось? По преданию, тут хранилась огромная библиотека и какие-то необычные предметы, в основном церковного назначения. Кто их отсюда вывез, в каком направлении, когда, неизвестно. Как я ни старался, не смог до истины докопаться. Впрочем, это относится к давним временам, даже уверен, что ранее, чем появилась Великая Тартария. Тем не менее, место отлично подходит для наших задач и переделок много не потребовало. Несколько печей, что служили для обогрева здания, печники немного переделали, и теперь золото легко плавить. Прессы тут же обнаружили блоки, с пола вытащили, а дыры с мелкими камнями засыпали. Мой спутник оборвал себя и, махнув рукой, завершил. Два да мы так все видно, что объясняю. Ого, а свет провели не так давно», — посмотрел я на висящие электрические светильники. «Ваша правда», — ответил отец Даниил. «Честно говоря, эта экскурсия мне ничего нового не дала. Тут все намного проще сделано, нежели виденное мной в пещере. Больше всего я заинтересовался охраной этого помещения и людьми, которые будут выполнять тут работу». Отец Даниил уверил, мол, беспокоиться нечего, но и он согласился, что охране не понадобится. Этот вопрос я адресовал Анзору, чтобы тот озаботился и исключил возможность пропажи денег и золота из так называемого чеканного цеха. «Так когда приступать к изготовлению монет?» — уточнил мне напоследок отец Даниил. «Сразу как начнется поставка золота из Уральского банка», — ответил я и добавил. «Господину Вилееву сегодня такое поручение дам». К этому времени я уже решил, что оглядываться на столицу и мнения окружающих не собираюсь. Нет, попытаюсь сделать все от себя зависящее, чтобы не встать во главе империи. Да-да, не стоит строить иллюзии и закрывать глаза на происходящее вокруг, как и тешить себя надеждами. Попал как кур в ощип, Теперь отвечаю за судьбы многих людей. В том числе и гибель Гаврилова отчасти на моей совести. Как ни крути, вокруг моей персоны сплотилась Сибирь. Если лапки вверх подниму и брошу все на полпути, то что будет со всеми этими людьми, поверившими в меня? Какой бы лояльна ни была императрица, но она будет обязана показать свою твердость. Полетят головы, начнется ропот, и вновь империя окажется на грани. На сегодня меня интересует только одно. Почему столица не желает наладить со мной отношения? Рассчитывая, что без поддержки, в том числе и финансовой, ничего не смогу сделать? Глупо. Но и просто смотреть издали, как Сибирь крепнет и, морская, семимильными шагами отделяется от империи, это еще бездарнее, что подчеркивает беспомощность власти. Нет, отдаю себе отчет, что вот-вот война может начаться, а мятежники Ставропольско-Кавказский край оккупировали. Но ё-моё, никаких же действий. А еще есть и подстрекатели к революции, которых щедро финансируют из-за границы. Эх, обидно за державу, но стяги с изображением грифонов и сов у меня уже шьют. От мятежников империю избавлю, а потом посмотрим, как и что. Да, не ожидал от себя подобного. Скорее всего, это покушение и последовавшие за ним ранения до да гибели адъютанта свою роль сыграли, а еще и поведение Ларионова. Ладно, свои отдаленные планы я внес коррективы, да и деваться-то некуда.